Общество разместилось, разделившись на две части: у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной около красивой жены посланника в чёрном бархате и с чёрными резкими бровями. Разговор обо обоих центрах, как и всегда, в первые минуты колебался, перебиваемый встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы отыскивая, на чём остановиться.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 Он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству злословию. Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то от Луи XV, сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола. О да! Он в одном вкусе с гостинной.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 Единственно, сказала хозяйка. Удивительно, сказал кто-то. Эффект производимой вещами книги немягкой всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстате, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, Такие слова производили действие самой остроумной шутки. Кнегиня мягкая не могла понять, от чего это так действовало, но знала, что это так действовало и пользовалась этим. Так как во время речи княгини мягкой все её слушали, и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать всё общество воедино и обратилась к жене посланника. Решительно вы не хотите чаю. Вы бы перешли к нам? Нет, нам очень хорошо здесь, с улыбкой ответила жена посланника и продолжала настойчивый разговор. Разговор был очень приятный. Осуждали корениных, жену и мужа. Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, говорила её приятельница.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 Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, сказала приятельница Анны. Тифун вам на язык, сказала вдруг княгиня Мягкая, услыхав эти слова. Каренина прекрасная женщина, мужа её я не люблю, а её очень люблю. Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек, сказала жена посланника.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 Прежде когда мне велели находить его умным, я всё искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума. А как только я сказала: "Он глуп", но шёпотом, всё так ясно стало, не правда ли? Как вы злы нынче. Несколько. У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп. Ну, а вы знаете про себя нельзя этого никогда сказать.